Глава 7. Беспокойный вечер. Женя Исаева. После задушевных посиделок со злюкой дворецким, на посещение гимназии сил уже не осталось. Да и вряд ли я кого-нибудь сегодня бы там застала. Дело близилось к вечеру. Занятия давно закончились. Не время сейчас для разведок. Не живая искушать судьбу и рисковать собой понапрасну, сразу из госпиталя я вернулась к Делагарде. Заверив Александра, что сегодня он мне уже не понадобится, попрощалась с охранником. Правда, тот не уехал, пока не проводил меня до самого холла, и только оставив за магическими стенами дома, в заботливых руках служанок, пожелал мне приятного вечера и отправился во своясе. «Может быть, чаю?» – с улыбкой предложила Мина, забирая у меня перчатки и шляпку. «Отличная идея», – ответил я с улыбкой. «Глюкоза с ароматным напитком. Вот что мне сейчас нужно». «В бодуар или гостиную?» С каждым днём начинало темнеть всё раньше. Сегодня первый этаж встретил меня мягким мерцанием бра с зажжёнными свечами в изящных подсвечниках и массивных канделябрах. В гостиной уже успели разжечь камин, и теперь оттуда доносился мягкий треск дерева. Успокаивающие, умиротворяющие звуки. То, что мне сейчас было нужно. «В гостиную», — решил я. Избавившись от жакета, отправилась освежиться в ванную. В ту самую, в которой на меня совсем недавно напали. Казалось бы, какая ерунда – войти в комнату, помыть руки, поправить прическу. Но у меня трусихи, на это ушло добрых пять минут, если не больше. Сначала неуверенно топтался на пороге. Потом, разозлившись на себя за теперь уже беспочвенные страхи, дом ведь надежно запечатали охранной магией, все-таки шагнул внутрь. Стёкла в рамах уже поменяли, и теперь ничто в этой роскошной уборной не напоминало о пережитым кошмаре. Ничто, кроме моих воспоминаний. Тряхнув головой, быстро помыл руки, и пока это делала, старалась избегать смотреться в зеркало. Потом всё же вскинула взгляд и увидел бледную и расстроенную себя. Точнее, Ранвий. Но я уже давно считала своим это лицо, эти глаза. Сейчас в зеркале отражалась я. В зеркале которым исчезла Вильма. «Скучаю по тебе», – прошептала чуть слышно. Быстро вытерла руки и еще быстрее выскочила наружу. Когда вошла в гостиную, на столике возле диванчика уже стояли чайничек с чашкой. На фарфоровой красоте распускались розы с фиалками, а в золотом ободке по самому краю отражались отблески пламени. Рядом с подносом, впитывая в себя все те же блики из камина, Красовались серебряные вазочки с печеньем и конфетами. Чудесно. И еще. Возле угощения Мина поставила еще одну серебряную тарелочку. Правда, не со вкусностями, а со внушительной стопкой конвертов. Если вам будет угодно посмотреть свежую корреспонденцию, обычно этим занимается Эйра, но в последнее время... Ему явно было не до этого. Я посмотрю. Изобразив книг Сенс, лужанка ушла а я потянулась за конфетой в форме сердечка в карамельно-ореховой крошке. После поклепов бальдра, уж я-то с этим вольвером точно не спала, я ее более чем заслужила, и не одну, а несколько. Потянуться потянулась, но положить в рот не успела. Дом наполнился звоном колокола. Мина, еще не покинувшая холл, тут же распахнула дверь и поприветствовала Мисте Ливен. месте едвина должна вернуться с минуты на минуту. «Я подожду, сколько будет нужно», – раздался в ответ мягкий голос гувернантки. Так как двери в гостиную были нараспашку, ей достаточно было повернуть голову, чтобы увидеть меня с конфетой в руках. Улыбнувшись, я пригласила Лену составить мне компанию за чашкой чая. Передав служанке верхнюю одежду, девушка опустилась на самый крае шик кресла, аккуратно сложив руки на коленях. Она вся была собранной и аккуратной, идеальной. И я слышал, что произошло на выходных сказала она, сочувствовав на меня глядя. «Очень рада, что вы не пострадали, но все равно...» «Это такое потрясение! Это так ужасно!» Мина принесла еще одну чашку, наполнила каждую ароматным горячим чаем, а уходя прикрыла дверь в гостиную, чтобы нам не мешать. «Да уж...» Я мрачно усмехнулась. Вечер выдался не для слабонервных. Гувернантка хлопнула ресницами. Видимо, так леди в ее представлении выражаться не следовало и продолжила вкратчиво интересоваться, как я себя чувствую, не нужно ли мне чего-нибудь, и все в том же духе. «Знали бы вы, какие только по столице не гуляют слухи? Одни утверждают, что искаженный вас серьезно ранил, и теперь у вас на лице и теле навсегда останутся ужасные шрамы. Другие? Что заразил неведомую болезнью? А есть и такие умники, которые заявили, что теперь вы тоже станете искаженный. Вот уж глупости!» Замолчав, Иллин скользнул по моему лицу взглядом, долгим, внимательным. И до меня наконец дошло, откуда у этих сплетен растут ноги. Последствия ведьминых капель. Сегодня пятна уже были едва заметны, и я благополучно про них забыла. Но Грацвик, по всей видимости, забывать не собирался. А записать в местные зомби жертву нападения тут много ума не надо. «Если вы осыпят, так это у меня аллергия». Ответила с беззаботной улыбкой. «На финике Совсем недавно выяснилось». Гувернантка кивнула, немного неуверенно, немного с сомнением. Собиралась продолжить расспросы. Уже даже открыла рот, но тут в холле хлопнула дверь. Елена сразу поставила чашку на стол, поднялась. «Это должно быть моя ученица. Ваша светлость была очень рада вас видеть». «Взаимно, Елена. Взаимно». Проводив гувернантку взглядом, я отправил в рот очередную сладость и покосилась на горку корреспонденции Что ж, удача мне. Нежному голоску Елены в холле вторил голос двины раздраженной, капризной. Племянница явно была не в духе и, мягко говоря, не обрадовалась, что этот непростой для день продолжается. Гувернантку она поприветствовала так, словно вместо этого хотела обругать. Еще через минуту послышался топ от шагов, Эта едвина поднялась наверх, а следом – голос Вернера, непонятно кому сообщавшего. «Я за Эйры!» Когда возня в холле стихла, я мысленным пинком заставила себя приступить к обязанностям герцогини, потянулась за первым конвертом и… пропала на целый час. Оказывается, просматривать корреспонденцию – занятие ужасно медленное, муторное, совершенно неинтересное. В большинстве конвертов обнаружились приглашения на званые вечера и чаепития. Также было немало писем с пожеланием моей светлости скорее оправиться после двух нападений. В одном конверте с ажурным теснением лежали билеты в оперу на эту пятницу, а в следующем – несколько лепестков розы, сухих, темно-бордовых, почти черных. Они выпали из конверта, когда я достал листок бумаги. Плотный, шершавый, пропитанный знакомым, очень знакомым ароматом ароматом Вольмара. Именно он так взбудоражил меня на празднике. Точнее, они оба. С нетерпением жду следующей встречи. Подписи не было, как и не было указано, кому адресовывали послание. Но и так ясно, что это привет леди Делагарде от Родингера. Вот уж прицепился на мою голову. Скамкав, раздраженно швыжнула записку в огонь. Стряхнула с юбки, как грязь, дурацкие лепестки потянулась было за очередным утешительным угощением. Вечно этот тип портит мне настроение. Но мне снова помешали. Громкий крик разлетелся по дому, заставив испуган замереть. А спустя мгновение я, сорвавшись с места, полетела наверх. Искажённое убийство! После недавних событий мой разум ничто другое просто не посещало. На бегу схватил подсвечник. Такое себе оружие в борьбе с безумным. Но всё же лучше, чем никакого. Крик повторился, тут же сорвавшись на истошный визг. Жуткие, пугающие звуки. Классную комнату, а именно оттуда они долетали. Я влетела почти одновременно с Полин. Она прибежала с одного конца коридора, и я примчалась к другому, чтобы... чтобы испытать чувство дежавю. Источником визгов и криков была Элена. Снова. И снова девушка исполняла на столе невообразимые танцы, пока Эдвина... Нет, не сидела за партой, довольно усмехаясь, а лежала на полу, безвольно раскинув руки. Искажёнными здесь, к счастью, даже не пахло. «Что случилось?» Уронив подсвечник, я подлетела к двине коснулась её щеки и тут же отдёрнула руку. Кожа девочки была раскалённой. «Елена?» Гувернантка жалобно заскулила. «Они везде, везде кусают меня, кусают!» Обернувшись, я увидела, как она дрожащими пальцами начинает расстегивать блузку, судорожно ее срывает. «Полин, снимите ее со стола». «Ну как же я?» Служенка стояла, прижавшись к стене, и с изумлением смотрела, как гувернантка, скуляя и рыдая, избавляется от одежды. «Кыш, убирайтесь, слезьте с меня!» елена на тебе никого нет!» Не сумев сдержать раздражение, гаркнула я, и легонько хлестнула и двину по щекам. По-хорошему, надо было ударить от души за то, что опять издевается над преподавательницей. Но раскаленной кожей девочки было страшно касаться. «Я... я не хотела...» Чуть приоткрыв глаза, пробормотала она. Губы ее побелели, растрескались, словно последние несколько часов она находилась под знойным солнцем. «Не... не нарочно...» И минуты не прошло, как прибежало еще несколько служанок. И беря пример с спулинг, Замерва широко раскрытыми глазами. На бессознательном месте фармар никто даже не обратил внимания. Взгляды всей компании были устремлены на уже почти голую гувернантку. Господи, она уже и пантаоны развязывает. «Не стойте столбами!» – прикрикнула я на горничных. Троим велело скорее бежать за холодной водой и полотенцами. Двум другим попытаться как-то привести в чувство доморощенную стриптизершу. «Но как мы ее оттуда снимем?» Именно на этом моменте, на моих окриках, лебетании служанок и чужих недоснятых панталонах, в классную комнату влетел Энтер. Что здесь довардь да осёкся, во все глаза уставившись на полуголую учительницу. Надо полагать, он, как и я, мчался сражаться с заражённым маге ненормальным, а вместо этого застал вместе Ливен в ненормальном состоянии. И тут Полин наконец пришла в себя. Шустро запрыгнула на стол и загородила собой зареванную девушку. «Ваша светлость!» «У нее жар!» – прервала я смущенное бормотание служанки, тем самым притягивая внимание на себя и племянницу. Вырыгавшись, сквозь зубы Далагарда подскочила к девочке и, видимо, зная, что надо делать, сдернулся в ее шее нежное девичье украшение. Кулон-звезда, сверкнувшая в его руке, тут же потускнел а Эдвина прерывисто вздохнула, медленно открыла глаза, вопросительно моргнула. «Что? Что происходит?» Спрятав украшение в карман, дракон отошел к проблеме номер два. Елена больше не кричала, но продолжала скулить и плакать, в страхе озираясь. «Отойди, Полин». Поколебавшись, служанка исполнила приказ, отодвинулась на край стола, а дракон, подхватив гувернанку на руки, поставил ее на пол, накинул ей на плечи свой пиджак, проговорил вкратчиво. «Все хорошо, мистер Ливен». «Вы в безопасности». Он еще что-то говорил, чуть слышно шептал ей на ухо, осторожно поглаживая по спине, успокаивая. И с каждым словом взгляд девушки прояснялся. К ней возвращалось сознание где она находится, но едва ли Елена понимала, что происходит. Скользнув взглядом по себе ногой в мужском пиджаке, она напряженно выдохнула. «Вы...» Покраснела, вспыхнула и отскочила от дологарди с такой прытью, как если бы ее обнимала и шептала ей на ухо любовное признание большая жирная крыса, одна из тех, что создавала в ее сознании Двина. «Это возмутительно!» – выкрикнула она истерично. Сразу стало ясно, придется Далагарди искать новую гувернантку. «Позвольте мне все объяснить», – мягко проговорил дракон. «Мы все уладим». «Не знаю, уместно ли подобное сравнение» но его голос сейчас очень походил на воздушную сладкую вату. Не дракон, а прямо внимательный психиатр. «Что уладим?» Вместо того, чтобы успокоиться, Элина продолжала заводиться. «Такой позор, такое унижение!» Она судорожно вцепилась в отвороты пиджака, стыдливо отвела взгляд, и до лагарти больше немедля распорядился. «Полин, помоги мастереве надеться и проводи в мой кабинет. Ранвей!» Пожалуйста, отведи двину в ее комнату и побудь с ней. Минион велел отправиться с нами, чтобы помочь девочке подготовиться ко сну. Сану попросил подать в кабинет чай и к нему успокаивающих травок. Скоро с нашей подачи бедная Мистеливина на них подсядет Я помогла Эдвине подняться, вывела в коридор. В свою комнату она шла, не понимая взгляда. И пока передевалась не подавала ни звука. Чтобы не сидеть, сложа руки, я тем временем расстелила постель. Убрала триллион декоративных валиков с подушками, на которых сиротливо сидела всего одна кукла. Кажется, игрушки и двину действительно больше не интересовали. Из словного провержения моих слов девочка выхватила у меня из рук куклу и забралась с ней в кровать. Положила рядом, заботливо накрыла одеялом. С нежностью, которой ей была явно не к коснула золотистых кудряшек, поглаживая. А обернувшись ко мне, буркнула. «Муж идти, я не нуждаюсь в няньках». Не желая становиться свидетельницей очередной сцены в исполнении юной наследницы, Мина поспешила ретироваться, а я осталась. Опустилась на край кровати, поинтересовалась. «Как ты?» «Замечательно. И столько в голосе сарказма». Немного поколебавшись, я все же решила разобраться в ситуации. Не сказку же ей читать на ночь. «Зачем ты это сделала?» «Сделала что?» – бросила Эдвина с вызовом. Снова воздействовал на мести Ливен. Она опустила голову и, дернув за вышивку на одеяле, синие венки с зелеными ростками, чуть слышно произнесла. «Если я скажу, что не специально, ты ведь все равно не поверишь. Никто не поверит. Вы все считаете меня...» «А ты попробуй», — мягко перебил я девочку. «Расскажи». Несколько секунд она молчала, словно сомневалась, стоит ли откровенничать с ненавистной тетей или лучше грубо посоветовать ей убраться. Было видно, и Две не хотелось последнего, но вместо этого она со вздохом сказала. «Дядя предупреждал. Говорил, что если попробую обратиться к Дару, мне станет плохо. А я и не пробовала. Я просто так сильно на нее разозлилась. Я весь день злилась на всех вас, а когда мистер Ливин принялась меня отчитывать за одно единственное не сделанное упражнение... «Все остальное я сделала! Все!» Полдня вчера на эти ее задания потратила. А последняя просто не поняла. Хотела попросить ее объяснить. А она заявила, что я самая ленивая ученица. Ленивая глупая. Меня такая злость взяла. Так захотела, чтобы ее кто-нибудь покусал за эти слова. И вот результат. Пробормотал я, размышляя над неприятным инцидентом. Обманывает? Вряд ли. Эдвине неплохо удавалась роль девочки-ангела. Но сейчас она даже не пыталась таковой казаться. Истинные чувства у не скрывала. «Руководство Академии в курсе, что один дар в тебе уже проявился?» Эдвина покачала головой. «Вроде дядя им ничего не рассказывал. Наверное, решил, что пока что и кулона хватит». «Вас будут учить контролировать силу». «Меня никто не учил. Приходил самой управляться с тенями». Первое время они так меня донимали, что, честное слово, иногда хотелось застрелиться. Но ничего, я выдержала. научилась когда нужно на них прикрикнуть, отправить обратно, держать дистанцию. Конечно, тут не только моя заслуга. Помогли и книги, что приносил мне Кастон. Одну по самому контролю я три раза перечитала. И после этого мои отношения с духами начали наваживаться. Я слышала их, они начали меня слушаться нам сегодня выдали расписание на ближайший месяц. Нет там никаких уроков по самоконтролю», призналась девочка. И тут же пренебрежительно фыркнула. «Да и зачем? Никто из моих одноклассников, всех этих чистокровных, еще даже не догадывается, каково это ощущать в себе магию». «Хорошо». Я задумчиво кивнула. «Им не надо, в них еще не раскрылась магия. Ну а тебе-то могут назначить дополнительные занятия по контролю Дара?» Эдвина выразительно хмыкнула. «Считаешь мне мало дополнительных занятий?» И тихо вздохнула. «После сегодняшнего дядя наверняка еще добавит». «Твой дар может быть опасен для окружающих, Эдвина. Такие занятия тебе точно необходимы». Сказал я, понизив градус тепла в голосе и добавив холода. «Скорее мне необходим опытный наставник». Племянница же добавил в голос сарказма. В моем случае – наставница. ну чему ты меня научишь, если сама без дара? Хоть ты и утверждаешь, что это не так. Сама до сих пор ничего не показала. Она бы удивилась, узнав, сколько я перелопатила в свое время литературы на тему сдерживания магии. У нас, конечно, ситуации разные. Духи безвредны для окружающих. Только мне мозги полоскали, да нервы портили. А вот у Эдвины уже прекрасно получается полоскать мозги окружающим. И портить нервы. Завтра я или мы с Эндером съездим в гимназию, обсудим этот вопрос с директором и решим, как быть дальше. Девочка удивленно захлопнула глазами. А наказание? Добавим тебе занятия по контролю даром. Вот твое наказание. Удивление в глазах племенницы сменилось недоверием. Ты правда это сделаешь? Что именно? Поедешь в гимназию, будешь что-то решать? «Для меня?» Такие моменты хотел схолестнуть по щекам Ранвей. Вот уж создала мне репутацию эгоистичной лентяйки, которую не заботит ничто, кроме себя любимой. Ну и, кажется, Вольмаром. Увы, Ранвей здесь не было. Отвешивать оплеухи ее лицу себе, то есть занятие вредное и бесполезное. Именно это я и собираюсь делать Я поднялась. Эдвина потянула повыше одеяло. Продолжил недоверчиво на меня поглядывать. «И, пожалуйста, больше не пугай мести Ливен. Нас всех. Если чувствуешь, что начинаешь злиться, в и выйди, приди ко мне». «Сомнительно, конечно, что после сегодняшнего гувернанка не уволится. Вполне возможно уже мчится от нас без оглядки, сверкая каблуками». «Хорошо», – неожиданно серьезно ответила Эдвина, не ерничая, ни фыркая. Удовлетворенно кивнув, я направилась к выходу но на полпути остановилась, услышав ее слова. «Просто она такая неприятная, так старается казаться милой при взрослых, она на самом деле лучше бы она сюда больше не приходила». Обернувшись, я мягко произнесла. «В жизни так не бывает, чтобы тебя окружали только приятные люди. Всегда найдется кто-нибудь, кто будет тебя раздражать или кого бы ты хотела избегать». «Как я для тебя, а ты для меня?» Я покачала головой. Не знаю, что ты ко мне испытываешь, но я тебя, как видишь, не избегаю. Тебе ведь дядя сказал посидеть со мной. Спокойной ночи, Эдвина. Пожевала я, разжевалася колючки и, перетушив свет, закрыла за собой дверь. В коридоре я столкнулась с Далагарди. Он явно шел к Эдвине разбираться. Стальной взгляд дракона не сулил девочке ничего хорошего. Преградив ему дорогу, я попыталась сместить вектор его интереса. Эдвина уже спит. Удалось успокоить вместе Левин. Я хотел с ней поговорить. Разве ты не этим занимался последние полчаса? Я имею в виду Эдвину. Муж мрачно сощурился. Судя по всему, придется обвешать ее артефактами, чтобы даже не смело. Не надо никаких артефактов, перебила я. И пока у дракона округлялись глаза, очаровательно улыбнувшись, продолжила. «Составишь мне зауженную компанию?» Я так проголодалась. Довагарди, явно опешив от моего поведения, не сразу нашелся, что ответить. Послушно, как козлик на привязи. Развернулся и последовал за мной к лестнице. «Так что там с мистеливен?» Она продолжит заниматься с Эдвиной за двойную плату. Я мысленно хмыкнула, а Элена не растерялась. «Может, стоит поискать другую учительницу, раз они никак не найдут общий язык?» Эдвина не сладилась десятком отличных гувернантов. Вряд ли сладится новой. К тому же, Далагарди устало и потер глаза. Я просто не представляю, где ее искать. Учительница с хорошими рекомендациями и образованием, достойна в наследнице фармаров. Не так уж много, и все они на расхват. «Значит, мистер левин пробормотала я и снова посмотрела на палача. Впрочем, сейчас он таковым не выглядел. Просто уставшим мужчиной. Под глазами серые тени, во внешних уголках глаз едва заметные морщинки. «Как прошел твой день?» «Менее плодотворно, чем хотелось бы». Мы вошли в столовую, и вокруг нас тут же засуетились служанки. Пришлось прервать разговор, пока они не ушли, отпущенные хозяином. «Вообще никаких подвижек в расследовании». Встряхнув салфетку, Эндер разложил ее на коленях молчал несколько мгновений, словно раздумывая, а стоит ли вообще продолжать эту тему. А потом неожиданно произнес. Единственное, что удалось обнаружить в банковской ячейке Келлера, это странного вида маску. Отдали ее на проверку. Может, конечно, и очередной тупик, но его ячейка на днях интересовалась некая девица, назвавшаяся кузиной. Хотя никаких кузин у Келлера не было. Что за маска? Далагарди коротко описал находку, и я предположила. «Может, Келлер коллекционировал древние реликвии? Но мало ли, кто-то собирает старинные книги, кто-то обвешивает стены дорогими картинами. Вдруг эта маска стоит целое состояние?» «И как бы он позволил ее на свою зарплату?» Вопросом на вопрос ответил Далагарди. «Я неопределенно пожал плечами. Копил деньги, украл. Вы же были у него дома». «Видели там нечто подобное?» Дракон, уже собиравшийся отправить в рот сочный кусок стейка, вернул вилку обратно на тарелку, вскинул на меня взгляд. «Ты, кажется, забыл, что мы не напарники. Ты моя жена». И зачем было акцентировать последние слова? Так и хотелось добавить. фальшивое и временное Но сдержалась. Хмыкнув, сосредоточилась на своем мясе, представляя, что вместо него нарезаю на кусочки долагартя. Уже и спросить нельзя. «Вернемся к Эдвине», — резко сменил тему разговора «мой муж». «Я правильно понял, ты против подавляющих силу артефактов?» «Если ты не заметил, артефакты не помогают», — не удержался я от шпильки. «Надо не подавлять ее силу, а учить контролировать. Я завтра собираюсь в гимназию пообщаться с тамошним начальством. Если хочешь, можешь присоединиться». Удивительно, но в этот раз он согласился сразу. То ли признал, что я права, то ли просто был настолько уставшим, что не желал спорить и пропираться. Остаток ужина прошел в спокойной и, как ни странно, приятной обстановке. Мы мирно поели, обсудили моего нового охранника, Александра, и состояние Бальдера, после чего также мирно разошлись по своим спальням. «Сегодня, пожалуй, я дверь закрою». Сказала, прощаясь, имея в виду створки между нашими комнатами. «Меня ты боишься больше искаженных?» С усмешкой поинтересовался Энтер. «Твой мастер Эбби забыл, как звать. Заверил, что сюда больше ни один искаженный не проскочит. Так что спокойной ночи». Собиралась закрыть дверь, но дракон ее придержал. И прежде чем я успела спросить, как это вообще понимать, сказал. «Спасибо тебе». «За что?» «Заидвину» за то, что на все это согласилась. Я так тебя до сих пор и не поблагодарил». В зеленых глазах отражались отблески света, делая взгляд дракона мягче, теплее. А улыбка на губах, пусть и едва заметная, делала его еще красивее. Хотя куда уж красивее. И так уже у меня из-за него все мысли шиворот на вывор. «Отблагодаришь финансово, когда все закончится». выпалила и дернула на себя створку. На этот раз та поддалась, закрылась глухим стуком. А я мысленно себя стукнула. Отблагодаришь финансово? Замечательно, Женя, браво. Ответ достойно меркантильной девицы, которую не волнует ничто, кроме собственной выгоды. Оно, конечно, так и должно быть, но... Но зеленые глаза, что бы Мысленно себя ругая, приблизилась к туалетному столику, чтобы снять украшения, и распустить волосы приблизилась и застыла. Зеркало, словно водную гладь, покрывало мелкая серебристая рябь.